Тут Аббат незлобиво напомнил нам о правиле. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав его опытность и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных» и всячески помогать следствию при условии, — добавил аббат, — что намерения Вильгельма не пойдут в разрез с уставом монастыря, в каком случае следует обратиться к нему, настоятелю. От ужинов монахи засобирались в хор к повечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище, и потянулись к северному порталу хора. Мы вышли с Аббатом. — В этот час двери храменные замыкаются? — спросил Вильгельм. — Как только служки уберут в трапезной и на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засовы. — Изнутри? А сам он как выйдет? Аббат в упор посмотрел на Вильгельма. Потом сурово и резко ответил «Спать в кухне он не собирается» и ускорил шаг. «Вот оно что!» — прошептал мне на ухо Вильгельм. «Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул «Пожалуйста, не хихикай». «Видел, в этих стенах смех, не жалуют». Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной бронзовой в два человеческих роста треноги. Монахи разместились на седалищах, а читал из святого Григория. Потом аббат дал знак, и каноник завел «Помилуй нас, Господи!» Аббат в ответ «Помощь моя от Господа!» И все хором подхватили «Сотворшего неба и землю!» Потом запели «Псалмы!» «Егда воззвати ми, услыши мя, Бог правды моя, и возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим, и хвалите рабы Господа, хвалите имя Господне». Мы не проходили в вместо хора, оставаясь в главном Нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни. «Запомни место», — сказал Вильгельм, — «наверное, там ход, ведущий в храмину». «Под кладбищем?» «Почему бы нет?» «Скорее всего, если подумать, где-то у них обязательно должно быть моще хранилище потому что стольких монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли». «Вы действительно...» «Хотите ночью идти в библиотеку?» — спросил я, леденее от ужаса. «К покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам. Бедный адсен. Нет, мальчик, не пойду. Я подумывал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, от чего погиб Адель. Но теперь, имея, как ты слышал, более логическое объяснение и все взвесив, Я решил уважать законы места, где нахожусь. Тогда зачем вам ход? Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но, вернее всего, не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, чтоб другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо, а эта библиотека, по-моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают. С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились в келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм, шутя, именовал гробиком, и немедленно заснул.